Глава седьмая. Снова пришлось им найти силы в глубине измотанных тел, чтобы взяться за окровавленные рукояти весел. Снова пришлось грести. Ветер гнал судно на скалы, и парус больше не был подмогой. И они гребли. Обрушившаяся мачта и парус замедлили их движение, но они мешали и ветру нести их к берегу. Так что они оставили мачту и паруса в воде и взялись за весла. Они гребли, опустив головы, не останавливаясь в борьбе за свою жизнь. Корабль продвигался вдоль берега, но скалы приближались. Уже были видны камни, утопающие в белой пене. Деревья на краю обрыва, высоко над головами. Они гребли. То один, то другой терял сознание от утомления, чтобы, мгновенно очнувшись, взяться за ненавистное весло. Мы с серой лапой тянулся в море, чтобы схватить корабль. Положение становилось все хуже. Они были уже совсем рядом с белыми валами. Пена покрывала воду. И вдруг впереди галеры оказалось открытое море. Берег Крита плавной дугой уходил к другому, меньшему мысу. Обогнуть его было легко. «Суши весла!» — прохрипела сон. Усталость мешала подняться, чтобы промочить пересохшую глотку. «Ну а теперь что, горец?» Склонившись на весло, спросил Эйес с противоположной скамьи. «Отсюда нам с тобой далеко до дома». «Теперь?» — переспросила сон. «Теперь плывем, куда несет ветер. Или ты можешь предложить что-нибудь лучшее?» Пожав плечами, Эйес поглядел на ладони. Даже его одеревеневшая кожа не выдержала ночных трудов и кровоточила. «Вот что скажу, пока с меня весел довольно». Он откинулся на борт и опустил обе руки в воду. Они перекусили на кормовой палубе, жадно запивая еду, смешанным с водой вином. Кто-то принёс пифа с оливками, и они горстями черпали плоды из широкого горла. По рукам ходил круг твёрдого сыра. От него ломали куски и жевали. Простая еда, другое они и не знали. Ели все с жадностью, даже Интеп. Голод на время заставил его забыть о боли в натруженных ладонях. Тидея сменили у кормового весла, и он повалился рядом со всеми на палубу. «Тидей, ты настоящий мореход», — проговорила сон. «У твоего отца Агилая был корабль, ты ведь плавал на нем?» Тидей кивнул в ответ. Рот его был набит сыром. «Каков будет наш курс, и что нам делать теперь?» Прищурясь, Тедэй поглядел в море, на удаляющиеся берега. «Так в Микены нам не приплыть», — проговорил он. «Не сомневаюсь. Что нас ждет впереди?» «Глубокие воды, чудовище пожирающие суда. Словом, ничего хорошего». «Что-то дождет, но ведь не в силах даже вернуться на веслах к Криту, чтобы сдаться Атлантам, если, конечно, захотим этого. Ведь остров остался позади. Какие еще острова могут попасться нам навстречу?» «Никаких». Холодное слово ознобом пробежало по спинам людей. «Если плывешь на корабле, плывешь вдоль берега или, как там, в Кикладах, от острова к острову, один остров всегда впереди». Другой уходит назад за корму. На ночь или в бурю, корабль всегда можно вытащить в подходящем месте на берег. Разве можно плавать иначе? Море — огромная пустыня. Но на суше и в самой пустой из пустынь найдутся ориентиры. А на этих просторах? Конечно, в ясный день человек может найти дорогу по солнцу. А что делать в пасмурную погоду? Никто не покидал безопасного берега. Такое считалось безумием. А теперь Крит таял позади, неутомимый ветер уносил их от берегов острова. И впереди не было ничего, только вздымающиеся валы. «Пропали мы», — проворчал Гребец. «Осталось, стало быть, только умереть». «Ветер утихнет, мы сумеем вернуться». «А если нет?» «Погодите», — проговорил Интеп, и голоса умолкли. Он вынул кинжал и, став на колени, принялся чертить им на палубе. «Я не кормчий, но знаю, где суша, где море. Я изучал математику и географию. А еще я родом из Египта и приплыл в эти края под парусами. И теперь покажу вам, как это было. Здесь мы плыли вдоль берега. Вот так. Минуя города и острова, мы добрались до Арголиды, до Теринфа. Вот сюда». Он начертил на доске петлю, затем полукруг и ткнул в самый центр дуги. «Из Теринфа мы поплыли на феру, а теперь мы миновали Крит, и нас уносят в морские просторы». Молча глядели они на его руку, проведшую на палубе прямую линию к точке, с которой он начал свой чертеж. «Видите? Вот Египет, вот Нил и Фивы. Все это по ту сторону моря, если переплыть вот сюда». Взглядом, следуя за движением его ножа, они не видели ничего и повернулись к нему с округлившимися глазами. «А далеко плыть?» — спросил кто-то. «Сорок скен, восемьдесят скен. Не знаю. Но если поплывем на юг, обязательно окажемся у этого берега. Да и другого выхода нам не остается. Пока дует этот ветер, мы сумеем вернуться даже на Крит или Атлантиду». Крит скоро исчезнет из виду. Вы спрашиваете, что нам делать? Нестись вместе с бурей. И молиться богам, чтобы ветер не стих раньше, чем вынесет нас к берегам Африки. Ничего другого им не оставалось. Море по-прежнему бушевало. Частенько налетали шквалы с дождем. Но парус и свесившаяся за борт мачта, словно плавучий якорь, удерживали галеру, и ветер гнал их вперед. День миновал. а за ним ночь, и к рассвету ветер утих, а море успокоилось. Исон все еще бодрствовал у Кормила, когда небо на востоке просветлело. В разрывах между облаками выступили звезды. Вскоре после этого Энтеп поднялся на палубу. Удивленно покачал головой. Весь горизонт охватил странный кровавый свет. — Что это? — спросил он. Исон ответил. — Рассвет. Но такого мне еще не приводилось видеть. Пламенем полыхало всё небо. Ни один восток, где над горизонтом поднимался багровый диск солнца. Весь небосвод, всюду, куда попадали солнечные лучи. Пламенели исчезающие облака. Небесный огонь словно истреблял их. И все молча глядели на небо. Хватившее небо пламя угасло, лишь когда солнце поднялось повыше. Мне случилось однажды в пустыне видеть нечто подобное. — проговорил Энтеп. Тогда была песчаная буря, и за облаками песка солнце сделалось столь же багровым. Всю эту пыль, наверное, выбросила сфера, но ее столько, что трудно поверить глазам. Чего только не могут сделать боги, когда захотят. исон устало привалился к кормилу, позабыв про небесные красоты. Энтеп озабоченно посмотрел на него. — А как твоя рука и раны? — спросил он. Эссон пошевелил пальцами левой руки. Кожа на ней покрылась черно-багровыми разводами, однако опухоль спала. Лучше. Все лучше. На порезах, как и следует, уже запеклась кровь. Даже голова не болит с утра. Но у нас есть более важное дело, о котором следует подумать. Нет ветра. Можно идти на веслах. Куда же нам грести? — поинтересовался Исон. Тебе решать. С севера еще дует легкий ветерок. Повернув назад, в сторону Крита, придется все время идти против него. А впереди лежит Африка. Далеко. Я не знаю. Могу только догадываться. Как знать, дальше или ближе. Но решить необходимо. Я решил уже. Плывем на юг. Спутавшиеся канаты, мачту и парус обрубили и оставили дрейфовать за кормой. Разделились на вахты. пересмотрели припасы. Если кто и сомневался в мудрости принятого решения, недовольные держали язык за зубами. Половина гребцов были рабы и дети рабов. Они умели только исполнять приказы. Прочие были воинами из городов и земель, окружавших морское царство Атлантов. Среди них нашлись мужи из Арголиды, Микен, Тиринфа, Осины, с дальних островов Икарии и Самоса, из еще более далеких Библа и Тира. Говорили они на разных языках, принадлежали к различным народам, общее у них было одно. Все они бились с атлантами, потерпели в бою поражение и попали в рабство. В колодке на эту галеру. Их, обреченных на тяжелый труд и полуголодную жизнь, прикованных к судну, ждала скорая смерть, а с ней и могила в глубинах моря. Эссон избавил их от этой судьбы. Спас и от гибели на фере, казавшейся уже неминуемой. Он сразу же сделался предводителем, и простые люди, они последовали за ним. Поплевав на ладони, они взялись за весла. Усевшись у открытой двери каюты, Интеп царапал на черепке знаки, составляя список припасов, имеющихся на корабле. Отсюда он мог и приглядеть за курсом галеры. Отмечая, как тени падают на палубу, определял сразу время и курс. Если корабль забирал к востоку или к западу, Энтеп отдавал приказания и кормчий поворачивал к югу. Эсон выспался и сидел в каюте, стачивая зазубрины на своем бронзовом мече и остря лезвие. Рядом стояла чаша меда, смешанного с вином, и изюм. «Изюм», — проговорил Энтеп, продолжая перечень. «Ячменные лепешки и сыр, оливки, оливковое масло, сушеная рыба, правда, с червями. С голода не умрем. Вино, вода слегка приванивает». А вот и корабельный припас. Нитки, ткань, иголки. Чинить парус, которого у нас больше нет. Смола, конопатить щели. Доски для починки корпуса. Но пока это всё ни к чему. Сперва надо пристать к берегу. Надсмотрщик раздулся и звонял. Из него вышла хорошая затычка. Но всё-таки грибцы больше не хотят находиться возле него. Ещё есть сундучки, принадлежавшие бежавшим кузнецам и капитану. Что в них? «Инструменты Халкея, чтобы работать по бронзе. Немного украшений, одежда. Ещё есть запечатанный ящик. Печать я взломал. Там оказалось три меча и четыре кинжала. Их взяли на продажу. А больше ничего важного». Исон поглядел в свою чашу. «А сколько вина и воды?» — спросил он. «Хватит, чтобы не испытывать жажды». Но какое время?» «Дней на десять. Если экономить, то на двенадцать». Только рыбы к тому времени всё равно изъедят труп надсмотрщика, и мы потонем. «Интеп, ты сегодня жизнерадостен, как никогда. А до Бельга мы ещё не доберёмся к этому времени?» «Прото ведает мудрый гор с головой сокола, и ваши боги, глазеющие на нас с Олимпа. А мне-то откуда знать? Белик может оказаться чересчур далеко. Мы можем сбиться с пути и только кружить по морю. Новый шторм может потопить нас». Не дашь ли мне этого вина? Я чувствую необходимость подкрепиться». Эсон передал ему полную серебряную чашу. Опустив нос к поверхности вина, Интеп пригубил крепкий напиток, надеясь, что он изгонит из головы мысли о смерти. Он поглядел вглубь чаши, словно рассчитывая увидеть в ней предзнаменование. Наконец, допил до конца. Подметив печаль египтянина, Эсон поглядел на него. «Ты решил, что конец уже близок?» Ты, научивший нас, как теперь поступать. Одно дело — решиться на поступок, другое дело — совершить его. Когда меня просят построить стену или гробницу, я рисую план. Я ведь не строю стену своими руками. Могу даже передать свой рисунок другому зодчему, оставить все дело ему. Он присмотрит за тем, чтобы все было правильно. Мне не приходится исполнять собственный план. Вот и получается, что я могу наметить путь, которым еще никто не проходил. Я умею делать такие вещи, но совершить подобное путешествие — дело другое. Это новый способ смотреть на вещи. Новый для тебя мускулистый сон. Должно быть для тебя дело и замысел одно и то же. А мысли о битве начинаются с первым ударом меча. «Ты говоришь совсем, как мой отец». Перемет властвует не над одними Микенами. Он распоряжается по всей Арголиде именно потому, что думает не только о битвах. Он заранее думает о союзниках, о высоких стенах и о бронзе для мечей, которыми будут воевать его люди». Воспоминание заставило Энтеба поднять глаза. «Перед тем, как отплыть из Микен, я слыхал, что брат отца твоего, Ликас, погиб. Как ты узнал? Он ведь был далеко». «Но я не должен говорить, где именно». Поглядев на палубу, Интеп крикнул кормчему, чтобы тот изменил курс, и помедлил с ответом, еще не решив, какую часть правды может открыть. Несон, ты знаешь меня три года. Считаешь ли ты меня другом? Могут ли, по-твоему, рассчитывать на мою помощь Микены?» «Да, я полагаю, что так. Но ведь ты гостил и в Атлантиде. Меня послал туда фараон». Я не рассказал им о том, что сделал в вашем городе. Верю тебе. И вера моя подкрепляется жизнью двух воинов, которых ты сразил, чтобы помочь мне. Но почему ты спрашиваешь меня об этом сейчас? Потому что я знаю о твоем народе куда больше, чем ты думаешь. На Мегарон отца твоего сходятся все микены. Люди болтают и сплетничают. Ни один секрет нельзя утаить надолго». «Я знаю, что на далёком острове, в холодном море, у вас есть копь. Откуда поступает всё олово, Микен? Твоего дядю Ликаса убили там, а копьи разрушили. Перемет не примирится с такой потерей». «Конечно, не примирится. У моего отца далеко идущие планы, и вот драгоценная бронза играет в них немаловажную роль». «Бедняга Ликас, надо же было погибнуть в таком холодном и мокром месте». Я плавал с ним, когда он отправился на этот остров. Но тогда я сразу вернулся на груженном оловом корабле, а он остался и уверял всех, что никто не умеет извлекать олова лучше его. Тогда это дело показалось мне простым. Всю работу выполняли другие. Многие ли погибли? Все. Весть принес твой двоюродный брат, Форос. «Значит, погиб и старина Коза, учивший меня владеть мечом». И Мересати. Мы с ним были друзьями. За них следует отомстить, воздав не менее чем в десять ра. Мы должны обречь мечу весь остров». И сон глубоко задумался, забыв даже про вино. Тени тем временем удлинялись. Они шли на веслах весь день и начало вечера. Наконец высыпали звезды. Тогда Интеп указал кормчему на небе заметное светило. Научил пользоваться ими как ориентиром — Но скоро тучи затянули небо, и им пришлось убрать весла. А потом все уснули, кроме одного, оставленного на карауле. Утром их вновь разбудили волны и дождь. Новый шторм продлился два дня, но они могли только держаться по ветру да вычерпывать воду из галеры, чтобы она не затонула. На третий день буря выдохлась, но волны оставались высокими. И отчаяние, свинцовое, как облака над головой, охватило корабль. Тогда Исону пришлось убить раба из Алеппо. Это был темноволосый человек с оливковой кожей, такой же смуглый, как египтянин. Длинные черные волосы он связывал в узел над ухом. Там, где он родился, были только холмы и река, а за ними пустыня, простирающаяся до края света. Пока атланты не захватили его, он не видел моря и до сих пор вообще не удалялся от суши. К воде подмешивали вино. Этой смеси он прежде не пробовал. И она тоже творилась с непривычной головой странные вещи. Когда они бросили весла, и вода из-за борта окатила его ноги, что-то перевернулось у него внутри. Изо рта вырвался вопль, и раб вскочил на ноги. «Гребите!» — закричал он. «Гребите назад! На Крит! В Атлантиду! Мы погибнем здесь!» «А куда это? Назад!» — спросил его и сон с кормовой палубы. «Грести можно, когда знаешь куда». «Но мы не можем!» «Нет». Человек из Алеппо выскочил в проход и запустил в Исона тяжелым ведром. Ведро угодило в бедро Микенса. Тот пошатнулся. Исон был без оружия, меч оставался в каюте. Но рядом оказался Интеп. Исон выхватил кинжал египтянина, и когда раб вновь замахнулся ведром, разящим когтем кинжала пропорол горло бунтаря. Эсон крутанул лезвие в ране, чтобы порвать кровяные жилы. Удар отправил раба за борт, и лишь кровь его поднялась к поверхности. После этого Эсон отправился в каюту, надел броню и уже не снимал ее. Тот день оказался худшим из всех, потому что небо не прояснилось. Но когда стемнело, высыпали звезды, и они принялись грести, обращая корму к северу. Все знали, как отыскать звезды, указывающие на север, и принимались ругать кормчиво всякий раз, когда тот отклонялся от курса. Затычка из трупа надсмотрщика протянула еще два дня. Наконец, вонь сделалась нестерпимой. К тому же дыра начала протекать по краям. Стройный и широкоплечий юноша Пилор с острова Кеа сказал, что нырял за губками, росшими в прибрежных водах его родины, и вызвался осмотреть дно галеры. Его обвязали веревкой, и он нырнул. Под водой он пробовал недолго и скоро появился на поверхности. «Там целая стая рыб», — сообщил он. «Ниже пояса от этого шлюхина сына почти ничего не осталось, только кости висят. Больше от него никакой пользы». Тидей умел латать суда в плавание, когда не было возможности должным образом заделать течь на берегу. Он объяснил, как сделать из парусины заплату, которую следует снаружи подвести к корпусу. Ее сшили из большого куска парусины. прикрепив с одной стороны веревки и ненужную одежду. К четырем углам заплаты привязали канаты, и после многих криков, не раз забросив, пилору пришлось нырять и нырять, подвели ее под дыру с выступающими еще из нее останками. Канаты привязали к корпусу. Теперь все было на месте. Оставалось только извлечь труп и зашить отверстие деревом. Взятые из корабельного припаса доски отпилили до нужной длины, Подогнали по форме отверстие, соединили бронзовыми скрепами, но браться за вонючий труп охотников не находилось. «Ну, я возьму его за одну руку, а кто за другую?» — спросила Сон. Люди отворачивались от его взгляда, а Интеп похитрился вовремя оказаться в каюте. Осмеяв чистоплюйство, Эйс растолкал остальных и встал рядом с со Соном. «Горец, я обнимал женщин, мальчиков и овец», — проговорил он. Объятие вонючего трупа мне неведомы, но я решил изведать, что это такое. Хватило одного сильного рывка, и в окружении стаи рыб труп надсмотрщика закачался в волнах. Айсон и Эйс отправились отмывать руки за бортом. Через парусину протекло совсем немного воды. Деревянную заплату торопливо установили на место, залив щели смолой. Течь после этого почти прекратилась. Никому не хотелось думать о том, что может случиться с доморощенной заплатой, если вновь нагрянет буря. Дни были неотличимы, и отмечал их черточками на стене каюты. Он выдавал оттуда воду и еду, а Исон или находился поблизости, или спал в дверях, чтобы никто не мог войти внутрь. До открытого возмущения дело не доходило. Правда, временами люди перешептывались, сойдясь вместе под покровом тьмы. Один из них попробовал уговорить Эйеса, но кулачный боец без разговоров отвесил ему такую затрещину, что остаток дня неудачливый заговорщик провел без сознания. Запасы воды подходили к концу, и на вкус она сделалась совсем уж гнусной, поэтому Энтеп подмешивал к ней все больше вина, которого у них было в избытке. Люди не привыкли к такому питью. На солнце многих развозило, так что приходилось вытаскивать их на скамьи. подальше от лужи на дне, чтобы они не захлебнулись. На двенадцатый день они заметили вдали темную линию у самого горизонта и сперва решили, что это облака. Но принялись грести без всякого принуждения, а линия росла и становилась темнее, и, наконец, стало ясно, что перед ними не облако. «Берег. Конечно, берег», — проговорил нтп и галера закачалась. Люди вскакивали, чтобы увидеть сушу своими глазами. Впервые после гибели раба из Алепа Исон закинул за плечо свой меч в ножнах. Вновь они были едины. Вместе пили и хохотали. А все мысли о мятеже остались там, в море, не стыда. Впереди был берег, суша, твердая земля под ногами, а прочее не значило ничего. Бесконечное плавание завершилось, и храбрейшие уже начинали пошучивать. Время, проведенное ими в море, в разговорах успело увеличиться уже раза в два. Но ну, память, как известно, улучшается с возрастом. Тидей то и заметил парус со своего привычного места возле руля. Сначала он казался точкой, потом утесом, но непрерывно рос и он кликнул остальных. Люди глазели, столпившись у борта. Наконец сон приказал им взяться за везло, но ее оставался на палубе. Он словно бы вглядывался в давно знакомое лицо. Даже отодвигал рубец с глаза, чтобы лучше видеть. «Темный парус. Да так поставлен. Я знаю. Это седонцы». «Да, седонцы», — проговорил Нтеп. Он, «Они торгуют. Серебряными чашами и тонкими тканями. Сам покупал у них». Покрытые шрамами кулаки Эйса сжались, он нагнулся вперед. «Да, они торгуют с Египтом», — проговорил он, — «и с Атлантидой тоже. В Библии мы знали их, как знают и на любом побережье, вдоль которого водят они свои корабли. Эти торговцы мгновенно превращаются в пиратов и охотно убьют вас, чтобы забрать припасы из каюты и прихватить пустой корабль».